Они не жалеют ни денег, ни стараний, могу вас уверить. Теперь все готово. Завтра вечером ворота сами распахнутся перед вами. Все те, кто мог бы загородить нам путь, подкуплены. Только шварцы не участвуют в этом деле. Но завтра они будут спать крепче обычного. А когда проснутся, вы будете уже далеко. Мы прихватим с собой и Готлиба. Он не хочет оставаться тут без вас.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 отливавший такой красивой зеленью множество печальных цветов, усеявших весной его берега, а главное — мою малиновку. Год ли поверяет, что она полетит за нами, но ведь в столь поздний час она будет спать в листве плюща и не заметит нашего ухода. Милая созданница, пусть твое присутствие подарит утешение той, кто сменит меня в этой камере. Пусть она будет также беречь тебя, и заботиться о тебе, как это делала я. Попытаюсь уснуть, чтобы завтра быть сильной и спокойной. Запечатываю эти записки, чтобы унести с собой. С помощью Готлиба я раздобыла новый запас бумаги, карандашей, свечек, которые хочу оставить в своем тайнике. Пусть эти бесценные сокровища обрадуют какую-нибудь другую узницу после меня. На этом кончается дневник Консуэла. Продолжим правдивый рассказ о её приключениях. Необходимо сообщить читателю, что Карл не напрасно хвалился, будто он получает помощь и указания от каких-то могущественных лиц. Эти невидимые рыцари, хлопотавшие обсубар, особо... сыпали золото полными пригоршнями. Многие тюремщики, человек десять старых солдат и даже один офицер были вовлечены в это дело и обещали молчать, ничего не видеть, а в случае тревоги пуститься в погоню за беглецами лишь для вида. В вечер, назначенный для побега, Карл ужинал у шварцев и, притворившись пьяным, предложил им выпить вместе с ним. Как большинство женщин, занимающихся поваренным искусством, Мамаша Шварц любила промочить горло. Муж ее тоже не питал отвращения к водке из своего погребка, если платил не он. Какое-то сонное зелье, тайком подсыпанное Карлом в бутылку, помогло действию крепкого напитка. Супруги Шварц с трудом добрались до постели и захрапели так громко, что Готли, подойдя к ним, чтобы выкрасть ключи, как всегда приписал все это сверхъестественной силе и решил, что их заколдовали. Карл вернулся на бастион и занял свой пост. Консуэла беспрепятственно дошла с Готлибом до этого места и бесстрашно ступила на веревочную лесенку, которую ей сбросил дезертир. Но бедный Готлиб, упорно желавший бежать вместе с ней, как она не отговаривала его, оказался при этом серьезной помехой. Тот самый Готлиб, который во время припадков лунной болезни, как кошка, бегал по кровлям, наяву не способен был сделать, не спотыкаясь, и трех шагов по самой ровной дороге. Убежденный в том, что он идет за посланцем небес, Готлиб не испытывал ни малейшего страха. И прикажи ему, Карл, он без колебаний спрыгнул бы в пропасть. Но эта доверчивая храбрость только усиливала опасность его неловких движений. Карабкаясь, он ставил ногу как попало, не глядя, не рассчитывая. После того, как Консуэла двадцать раз вздрагивала от страха, думая, что он погиб, он, наконец, забрался на площадку бастиона, а оттуда трое беглецов пошли по коридорам той части крепости, где находились лица, посвященные в заговор. Они беспрепятственно двигались вперед, как вдруг перед ними вырос плац-майор Нантейль, иначе говоря, бывший вербовщик Мейер. Консуэла решила, что все погибло. Но Карл помешал ей обратиться в бегство, сказав, не бойтесь, сеньора, господин плацмайор действует заодно с нами. Остановитесь, торопливо сказал им Нантейль. Случилась неприятность. Плацмайору Веберу Вздумалась прийти поужинать в нашу часть здания с одним старым безмозглым офицером. Они сидят в помещении, через которое вам необходимо пройти. Надо найти способ выдворить их оттуда. Карл, скорее возвращайтесь на свой пост. Не то вас могут хватиться. Я приду за вами, когда будет возможно. Госпожа Парпарина укроется в моей комнате. Год-либо я возьму с собой и скажу, что у него припадок лунной болезни. — Оба моих дурака побегут взглянуть на него, помещение освободится, и я заберу ключ, чтобы они больше не могли туда попасть. Готлеб, не знавший, что он лунатик, вытаращил глаза, но Карл сделал ему знак, и он слепо подчинился. Консуэлла смертельно не хотелось входить в комнату Мэйра. — Почему вы боитесь этого человека? — шепотом спросил у нее Карл. — Ему обещана слишком крупная сумма, чтобы он вздумал предать вас.